Опять будете стоя». С 1922 года гимном СССР был «Интернационал», музыку к которому еще в 1888 году написал француз Пьер де Гейтер, а русский текст в 1902 сочинил Аркадий Коц. Ленин высоко оценивал это произведение, эта песня, переведена на все европейские и не только европейские языки. В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины, он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву интернационала. Главная песня государства, чьи мелодии и слова известны каждому, Лучшего объекта для использования в пропагандистских целях трудно представить. Еще во время гражданской войны на страницах ультраправой эмигрантской газеты «Русская правда» был опубликован текст неизвестного автора, который предполагалось исполнять на мелодию интернационала. «Никто не даст Руси спасение, ни Сталин с Троцким, ни ЧК. Дождется Русь освобождения. От русского от мужика. От Петрограда до Алтая Уж просыпается страна. Священной местью пылая Вскипает русская волна. Придет конец судьбы ударом. Вставайте, русские полки. Пускай навстречу комиссарам Сверкнут российские штыки. Это будет последний и решительный бой. Вперед за Русь святую И крест над ней святой. 1 января 1944 года в эфире Всесоюзного радио впервые прозвучал новый гимн СССР, сочиненный Александровым на слова Михалкова и Эль-Регистана. Известие о смене гимна, продиктованное коренными изменениями и окончательной победой социалистического строя, отчего-то крайне возбудило реакционно настроенные слои эмигрантского общества. Не прошло и недели, как на страницах газеты «Парижский вестник», номер 81, от 8 января 1944 года, издававшейся в оккупированной столице Франции, с обличительным материалом выступил журналист Гранин. Гимн «Интернационал» воплощает в конденсированном виде основную идею коммунизма. Что же Сталин отказался от нее? Быть может, у большевиков и был расчет на дурачков? Что таковых в мире оказывается больше, чем нужно, показала хотя бы недавняя конференция в Тегеране. Для всякого же здравомыслящего человека ясно, что замена интернационала новым гимном просто очередной шаг, необходимый после комедии с распуском Коминтерна. Ведь интернационал – общий гимн всех коммунистических партий уверяя в своей непричастности к деятельности иностранных компартий, не может же Сталин одновременно в унисон с ними орать одну и ту же песню, призывающую к разрушению и убийству? Элементарное чувство уважения к своему государству должно было бы заставить большевистских правителей серьезно отнестись и к самому тексту гимна, и к его литературным качествам, и к выбору авторов его. Всякий государственный гимн, почитается святыней а вот государственный гимн ссср сделан неопрятно и грязными руками за такие рифмы как свободных народов или русь союз даже невзыскательный преподаватель литературы поставит единицу но так как гимн утверждался советом народных комиссаров а не педагогическим советом то Авторы стремились отнюдь не к нахождению достойной литературной формы гимна. Они знали, что заказчику нужно другое. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великой нам путь озарил, нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Очевидно, эти строки и покорили председателя Совнаркома Иосифа Сталина, утверждавшего гимн. Убогое повторение одних и тех же слов в восьми строках не очень обеспокоило его. Главное, не забыто о нем самом. Текст нового гимна, как видно из вышеизложенного, краток и несложен. Мы нарочно воспроизводим строфы этого неуклюжего стихотворенеца из советской стенгазеты. Найденные авторы, впрочем, и не могли состряпать что-либо лучшее. Примечание. Листовка с одной из переделок нового советского гимна на фашистский лад. Судя по орфографии, автором является кто-то из белой эмиграции. Гимн порабощенных народов Советского Союза. На мотив официального гимна СССР. Насилием жестоким Россию свободу преступно сковала советская гнусь, но дружным напором, Разгонять народы, тюрьму для народов Советский Союз. Припев. Врагу мы жестокому не покоримся и ига советского не потерпим. Мы общими силами освободимся, свободу народам и людям дадим. Конец примечания. Нападками и язвительной критикой дело не ограничилось. По информации историка эмиграции Михаила Близнюка, В архивных документах Третьего рейха есть данные об организованной силами винеты записи на музыку советского гимна перелицованного антисоветского текста в исполнении солиста Большого театра, чье имя не называется. Возможно, что исполнил эту агитку блестящий тенор и орденоносец Иван Жадан.